Таковая борьба, не путать с дзюкендо, была боевым искусством, которое все еще практиковалось в наши дни. Подобно тому, как авиапушки по-прежнему были полезны в эпоху управляемых ракет, штыковая борьба была основной частью боевой учебной программы пехоты. Это было важно в рукопашном бою, и это нельзя было забывать. Во время Фолкуэнтской войны, а также конфликтах в Ираке и Афганистане, ближний бой был решающим для победы над врагом. Кроме того, в отличие от кендо, который был более спортивным, Борьба на штык-ножах применялась для фактического боя. Это умение было предназначено для войны. Даже в мире боевых искусств, где обладание оружием поставило бы человека на несколько уровней выше безоружного, бои на штык-ножах были исключительно полезны против других боевых искусств, таких как карате и дзюдо, независимо от того, насколько опытными были мастера этих искусств. Это было потому, что если противник был хорош в ближнем бою, то человек со штык-ножом мог просто отступить и выстрелить из своей винтовки. Это не было несправедливо, это была война, и она отличалась от соревнований. Винтовка Type 64 в разряженном состоянии весила 4,3 килограмма, Курибаяси использовала ее как дубинку, даже когда резала и колола острым лезвием штык-ножа, порежде блокируя мечи своим оружием. Никто не поспевал за изящными движениями еловкого тела, не говоря уже о том, что солдаты этого мира привыкли продвигаться стеной из щитов, поэтому им было трудно вступить в бой с Курибаяси, которая прыгала повсюду. Их основная боевая тактика заключалась в том, чтобы вступить в контакт с противником, сдавить его щитами и снести мечами. Однако Курибаяси это не волновало. Она расстреляла врагов со щитами, быстро уклонялась от их мечей, а затем втыкала свой штык в подмышки и сердца своих противников. Если они подходили слишком близко, она била их прикладом своей винтовки и разрезала их сонные артерии, пока они были ошеломлены. Не имело значения, насколько силен воин или насколько хорош его клинок, если он не мог ударить своего врага, Лаки и гордились своей грубой силой и интенсивно тренировались, но кури издевалась над ними, когда они падали перед ней, ничего не сделав. Единственный способ, которым они могли победить её, заключался в том, чтобы сдавить её числом. Однако Курибояси была под прикрытием Томиты. Когда противник хотел зайти ей в спину, Томита холодно нажимал на курок. Патрон калибра 7,62 мм был достаточно мощным, чтобы пробить 10 миллиметровую стальную пластину. Когда он попадал в человека, он пронзал тонкий металлового нагрудника, Затем он разрывал внутренние органы, прежде чем пройти тело насквозь. Когда Лаки Зарзала увидели, что их товарищ упал после одного выстрела, они отказались от своего плана окружить Курибаяси. Перед ними был необузданный зверь. Курибаяси облизала губы убив восьмого. Кто следующий? Усмехнулась она и на людей Зарзало, однако ни один из них не осмелился сделать шаг вперед. Хорошо, если вы сдаетесь, брасьте свои мечи! И Лаки Зарзала бросили оружие в один миг. Курибаяси, похоже, была очень довольна. «Очень хорошо», — сказала она, прежде чем выставить их из зала. Лакеи смутились на мгновение, и они посмотрели на своего господина Зарзала. Однако, увидев, что Курибаяси отдёрнул затвор своей винтовки, они рассеялись. Зарзал был в недоумении, когда смотрел на бойню перед собой и на своих убегающих друзей. Его тело неудержимо дрожало, когда Итами наставил на него таинственное оружие. Будет ли та вещь так же выплёвывать огонь, как то, что убило его лакеев? Выплюнет ли она огонь и превратит его в труп, который лежал рядом с ним? Он умрёт? Почему все это происходит с ним? Он первый принц. Он не должен подвергаться такому необоснованному обращению. Он будущий император империи. Никто не имеет права делать что-то подобное с ним. И затем Этами направил прицел своего оружия на Зарзалу и заговорил. «Хорошо, первый принц. Как вы уже говорили, эта девушка была одной из тех людей, которых вы захватили за вратами. Значит, у вас должно быть больше заключенных, верно?» «Хм, я не буду отвечать на твои вопросы!» Зарзал сказал это, чтобы попытаться восстановить свое разорванное в клочья достоинство. Если этот человек преклонил бы колени перед ним и извинился, а потом с уважением умолял его, Зарзал, возможно, мог бы показать свое милосердие. Если нет, тогда нечего было и говорить. Он может подойти и убить Зарзала, если захочет. Но если бы и там и это сделал, тогда он мог забыть о том, чтобы получить ответ на свой вопрос. Знание, которое было у Зарзала, было заложником принца. В конце концов, Итами с сгорячо улыбнулся и позвал своих подчиненных. «Кури Байоси, заставь его говорить!» «Поняла, Элти?» Это был первый раз, когда Кури было была счастлива подчиниться приказу Итами. Следующая сцена несколько жестокая, и мы должны придерживаться ограничений по возрасту при публикации, так что мы опишем сцену только с помощью звуков. Пачи, Гуча, Дасун, Ган, Бан, Го, Досу, Гуча, Боки. Ну что-то вроде этого. И, конечно же, Зарзал все это время орал. «Стоп! Подожди, остановись! Стой! Ах, как это больно! А, нет, не ломай мне пальцы! Дай мне, А! Пина и Император, не выдержав этого зрелища, отвернулись. Конечно, они думали о том, чтобы остановить Курибаяси, но они были обеспокоены тем, что вдруг, если они выскажутся, и там, и другие выплеснуты на них свой гнев. Пина была благодарна за опыт в Италике. В конце концов, это был первый случай, когда член Императорской семьи был в такой серьезной опасности. Гамильтон и горничные обнимали друг друга, когда стояли у стены, они дрожали, как будто землетрясение пришло снова. Эта ужасная сцена наконец подошла к концу, когда дверь в зал для приемов открылась. Министры, генералы и те гвардейцы, которые восстановили дисциплину, все были приведены сюда графом Маркусом, однако увидев, что было перед троном, они застыли. Первое, что бросилось им в глаза, куча трупов перед троном и зарзал, который выглядел так, будто он использовал кровь в качестве макияжа. Зубы Зарзала были разбросаны по всему полу, кровь текла из его рта и носа, все, кто его увидел, испугались. Итами взглянул на солдат, которые только что прибыли, а затем снова направил свое оружие на Зарзала, как ребенок собирающийся раздавить жука. Но ну, ваше высочество, первый принц, наверное, теперь вы можете ответить на мой вопрос?» Зарзал не ответил, однако это было потому, что он был слишком ошеломлён, чтобы понять вопрос Тами. Затем Итами решил потянуть его за ворот, чтобы привлечь его внимание. Однако в этот момент Юли встала между ними, защищая принца. Увидев, что ее тело покрыто порезами и ушибами, Итами вздрогнула от сочувствия, прежде чем смог оценить ее красоту. Её травмы, вероятно, были от того, что ее протащили по земле. «Пожалуйста, не вредите принцу!» Ее тело было усеяно ранами, причиненными этим человеком, и все же она защищала своего мучителя, Ее сильный дух заставил Итами остановиться. Её душевное состояние могло быть похоже на детей, которых избивали родители, или это могла быть некая форма Ставгольского синдрома, где пленники сочувствовали своим похитителям. В знак уважения к ее воле Тами опустил пистолет. Но он все еще был расстроен, и он излил это разочарование в свои следующие слова. «Ваше Высочество, я помню, что вы упомянули раньше, что эта женщина была одной из людей, которых вы захватили с другой стороны врат. Это означает, что у вас должны быть и другие люди в плену, я прав?» Зарзал не мог говорить из-за огромной боли и мог лишь слабо кивать, пока хмыкал в агонии... Затем он спрятался за Тюли. Это было жалкое зрелище. «Хироки! Что случилось с Хироки?» Сказала девушка по имени Норика, которая находилась за Курибаяси. «Видимо, они были похищены вместе, поэтому здесь должен был быть хотя бы еще один человек». «Парень был продан рабовладельцем! Я не знаю, что произошло с ним после!» Заразал выплюнул кровь, когда ответил, затем упал в обморок от перенапряжения. Сугавара посмотрел на императора, который сидел за пиной. «Ваше высочество, надеюсь, вы позаботитесь о должном приеме после того, как вернуть нам захваченных граждан нашей страны. Я не знаю, каким богам поклоняется Империя, но вам лучше молиться им за жизнь наших людей. Принцесса Пина, я оставляю найти этих людей вам. Я с нетерпением жду вашего ответа». Сказав это, Сугавар обменялся взглядами Тами, а затем направился к выходу. «Однако...» «Стой на месте, варварская сволочь!» Если бы они допустили такое насилие против своих лидеров, империя была бы полностью опозорена. Под командованием одного из генералов гвардейцы обнажили свои мечи. Похоже, сегодня здесь будет еще одна битва. «Стоять!» Однако голос императора не позволил им начать бой. Это произошло потому, что император полностью осознавал, что борьба с силами самообороны только прибавит еще трупов к тем, что уже находятся на земле. «Сугавара, я признаю, что армия Японии сильна». Однако быть сильным в бою не значит победить в войне. В вашей нации есть одна большая слабость. И что же это за слабость? Ваша страна сильно любит своих людей. Возможно, даже слишком сильно. Чрезмерная праведность делает вас предсказуемыми. Чрезмерное доверие приводит к огромным потерям, когда противник слен ему не следует сражаться. Лезвие остро, но рукоять меча его слабость. Если край тонкий, тогда все, что нужно сделать, это сломать его». Даже так называемый непобедимый враг не может надеяться избежать потерь, когда так сильно печется о жизни своих людей. Как только национальная власть страны будет исчерпана, независимо от того, насколько цивилизованной или продвинутой она является, эта страна будет уничтожена варварами. Это факт, который подтверждает история. Суговара ответил. «Действительно, у нашей страны присутствует эта слабость. Наши силы самообороны тренируются, чтобы защитить нашу страну. Хотите проверить их подготовку?» Что это? Вы все еще собираетесь сражаться? Не начались ли переговоры? Ваше высочество, я полностью осознаю, что мир это просто время для подготовки к следующей войне. При этом мирные переговоры не являются поводом для прекращения подготовки к войне. Моя страна, весь мой мир вышел за пределы менталитета империи после многовекового кровопролития, и надеюсь, что эта имперская столица не исчезнет в ходе мирных переговоров. Видимо, он намекнул на то, что определенная нация пытается замедлить мирные переговоры, чтобы выиграть время. Слова с были угрозой. Несмотря на то, что японцы прекратили все боевые действия на время мирных переговоров, если Япония обратит на это свое внимание, они могут возобновить военные действия в любой момент, и на этот раз пулем битвы будет столица. И император тихо щелкнул языком и сказал, «Вы говорите это, но ну разве это не то же самое, что отвергнуть предстоящий мир?» «В самом деле. Поэтому, пожалуйста, будьте готовы к ужасным последствиям, которые могут возникнуть, если вы лжете». «О, хорошо. Я вам верю. Это естественно верить в свою страну. Но вы думаете, что сможете это сделать без потерь?» Как только император закончил говорить, началось следующее землетрясение, земля снова встряхнулась, и хлопья краски с потрескавшегося потолка упали словно пыль. Император побледнел от страха, а генералы-прислуга и гвардейцы в ужасе попадали на колени. «Хорошо, идем. Оставив эти жалкие лица позади, Итами с гордостью повел своих людей, Сугавару и девушку по имени Норика мимо трясущихся гвардейцев и покинул зал для приемов. В начале группы были Сугавара и Итами, затем шли Куребоясь и похищенная Норика. А Тамита прикрывал тылы. Итами дал Норика свой мундир, чтобы прикрыть ее нагото. Все шли молча. Через 10-20 минут ходьбы они вышли из дворца. Когда Итами вздохнул, он застонал. Дерьмо! Моя рука просто дернулась сама, и я ударил его. Сугавара кивнул. «Да, мы крупно облажались. Как мы будем сообщить об этом?» Кровь перестала приливать к мозгу, и Тэмми и Сугавара начали беспокоиться о том, какое оправдание они придумают этому событию.